с древнейших времен до Фердууси Брауна, 1902 год. Второе. Хазарский Каганат. О Хазарах смотрите Артамонова, Григорьева, стр. 45-78. Структура хазарского государства соответствует традиционному образцу кочевых империй Евразии. Хазары изначально были ордой всадников, которой удавалось политически контролировать соседние земледельческие племена. Их господство, однако, было намного мягче по отношению к подчиненным народам, нежели господство аваров и даже булгар. Интерес хазар к торговле – добавлял своеобразные черты к самому характеру их владычества. Заняв территорию Северного Кавказа, Азовский регион и бассейн Нижней Волги, Хазарское государство стратегически было расположено так, чтобы контролировать точки пересечения наиболее важных торговых путей Западной Евразии. Охрана этих путей составляла главную цель политики Кагана а вознаграждался он сбором таможенных пошлин с караванов и судов, курсировавших на север и на юг, на запад и на восток. Мы уже называли хазар изначально кочевым народом, однако это утверждение нуждается в некотором уточнении. Они представляли из себя смешение тюрков, северокавказских гуннов и некоторых туземных ефетических племен Северокавказского ареала. Об этническом происхождении Хазар смотрите Артамонов, страница 88 и ниже. Торговля и ремесла играли важную роль. На этих территориях задолго до прихода тюрков и поселения городского типа существовали там с незапамятных времен. Смотрите главу первую, раздел пятый. Разумеется, тюркская орда, которая вторглась на Северный Кавказ во второй половине VI века, состояла из кочевников. Но ко времени подъема хазарского государства, век спустя, некоторые из этих кочевников были уже знакомы с обычаями более оседлой жизни. В то время как хазары большую часть времени проводили в степях, Почти каждый хазарский вельможа имел сады, виноградники и поля, где работали его крепостные и которые он любил посещать. Не просто очертить точные границы хазарского государства, особенно еще и потому, что должно быть сделано различие между собственно хазарскими землями и землями племен подчиненных хазарскому владычеству, но пользовавшихся некоторой автономии Основное ядро хазарского государства включало в себя северо-кавказскую территорию и треугольный выступ к северу между Нижним Доном и Нижней Волгой. Какое-то время хазары также контролировали степи и пустыни к востоку от Волги до реки Яика. Река Яик сейчас называется Урал. Таким образом, восточная граница Хазарского государства проходила по Каспийскому побережью от устья Ейрика до Дербентского пролива или так называемых Дербентских ворот, которые охранялись мощным хазарским гарнизоном. Южная граница государства проходила приблизительно по главному Кавказскому хребту. Дарьяльское ущелье в середине Кавказского хребта охранялось ассами Аланами, которые были подданными Хазар. Черноморское побережье от Устья Кубани до Керченского пролива может быть принято за участок западной границы Хазарского государства. Город Боспор, Пантикопей, Керчь занимал Хазарский гарнизон. Азовское море образовывало естественную северо-западную границу. Таким образом, мы можем убедиться, что территории, населенные как северокавказскими асами, так и приазовскими асославянами, антами, входили в состав Хазарского государства. Из этого следует, что иранцы славяно-асы, анты...